Глава 36. Мысли вслух. Кокорде. Графиня Гатар. Старушка задумчиво перебирала бусы, доставшиеся ей от матери. Это действие успокаивало. Слишком много событий произошло за неполный месяц. Слишком много волнений, и плохих, и хороших. Конечно, это значительная нагрузка для слабого сердца. Куков вспомнила о какому полезному приёму для нормализации сердцебиения а также дыхательной гимнастике её научила Оля. это попаданка стала самым большим сюрпризом за последние лет тридцать. Графиня задернула занавески, опустилась в кресло и ударилась в воспоминания. Молодость её прошла под тяжким гнётом. На неё смотрели, как на презренную сестру-предателя. Никто не хотел водить с ней дружбу, кроме дочки Швеи. Никто из знати не рассматривал её как невесту хотя Куко была весьма и весьма недурна. Незадолго до своей смерти отец выдал её замуж за безродного, но зажиточного торговца, который вошёл в семью Гатар. Муж не блистал умом и манерами, но был не злым человеком. Не обижал её, только прожил недолго. Умер в рассвете лет, перед этим пролежав в постели полгода и утратив нажитое благосостояние. Друзья и партнёры налетели, как ста стервятников почуяв слабость. Она справлялась, как могла. Не всегда получалось хорошо. Иногда им с сыном приходилось голодать. Неурожайные годы, мор, высокие налоги, воины, эхо которых долетало до графства Гатар. Всё наложило отпечаток. Потом сын вырос, женился, казалось бы, жизнь начала налаживаться. Но не тут-то было. Снова налетели стервятники, друзья показали истинные лица. Она любила сына баловала, как только могла в тяжёлые времена его детства. Вот и вырос несамостоятельный, мягкотелый, ведомый человек. Он не был приспособлен к суровой реальности, не видел примера настоящего мужчины, сильного, жёсткого, который мог поставить на место любого наглеца и взять власть в свои руки. Куко о многом в своей жизни жалела, только толку от этого, некого винить. Столько лет её жизнь напоминала серое болото, без всякого проблеска радости и надежды. Последней каплей стало то, что у внучки открылся дар некромантии, и её отправили в монастырь. Невестка плакала, называла Летту «проклятое дитя». Боялась, что то убьёт дофину или кастадина. Семья рушилась на глазах, а потом и сына соснохой не стало. Эпидемия унесла. К Аккордии пришлось силой возвращать себя к активной жизни, тормошить, стараться не опускать рук. Надо было растить внуков. К сожалению, Лайнель унаследовал черты характера своего отца. Совершенно не разбирался в людях. А её, родную бабку, ни во что не ставил. Единственное, с чем он не ошибся, — это с выбором жены. Ему с Марикой повезло. Умная и добрая попалась, детей здоровых родила. А это значит, что у рода Гатар будут наследники. Только вот никто из них, похоже, не унаследовал дар целительства. Графиня быстро поняла, что попаданка им послана свыше. Иначе как объяснить все чудесные совпадения? Безусловно, Кокорде было жаль настоящую Олетту. Она любила внучку, хоть и понимала, что та обречена. Но однажды в теле девушки проснулась Ольга, лекарь из далёкого мира. Ни на кого не похожая, странная, ничего не знающая об их быте, а ещё не унывающая и деятельная, такая, какой хотела бы быть сама, как Орди. Любая проблема казалась ей решаемой. Графиня тихо улыбнулась своим мыслям. Много лет она не ощущала такого душевного подъёма и прилива сил, как сейчас. Вновь хотелось сражаться за честное имя рода, получать новые знания, давать отпор. Оля словно выдернула её из болота, из туманного морока, в котором та пребывала. А сегодняшний день преподнёс новые сюрпризы. В Ольге начала пробуждаться магия, магия целительства, такое долгожданное и желанное для их рода событие. И пусть эта женщина прибыла из другого мира, но дух у неё родной, гатаровский. Воистину, не зря её им послали светлые боги. Она приведёт их род к возрождению. С её появлением и внуки начали меняться. Присутствие Ольги благотворно влияло на каждого. Кастадин и Дофина стали более решительными и взрослыми. Замир сделался покладистей. Хотя Хворостина всё равно плакала по этому хулигану. Флоримель начала проявлять интерес к учёбе. А Вивиан перестала всё время реветь и дуться. И Марика повеселела. Ведь последние года она провела в тоске по пропавшему мужу. Да слуги стали меньше лениться, каждый опасался строгого взгляда на Виолетте. И мальчишку она притащила из деревни. Больной, калека, ни на что не годный — это была первая мысль Коко. Но потом она поняла, что Ольга приютила его не просто из жалости. Она что-то задумала. Графине было интересно, как попаданка собирается его исцелить. Ведь такое под силу разве что магистром, Коккурдия зажгла макс светильник села за стол и открыла одну из отчётных книг. С первого взгляда всё было ровно, не к чему придраться. Она не могла понять, где Оливер Гелаус умудрился её обмануть. Да и не укладывалось в голове это. Их семье верой и правдой служил его отец, пока не занимок. Оливера Коко помнила мальчишкой, качала его на руках. Неужели всё это время у неё, как у остальных обитателей Ключа, На глазах висела пелена. Одна надежда на стража финансов, который вот-вот должен прибыть в замок. За свои услуги он возьмёт дорого, а денег у неё впритык. Ещё и Ольга самых современных инструментов заказала у мастера креться. Ну то ладно, дело нужное. Куков вздохнула и потёрла переносицу. Придётся ехать в банк. Снять часть денег, которые она положила на счёт каждого из внуков при их рождении. На счету Алиэта тоже должна лежать сумма, которая за прошедшие годы прилично выросла. Графиня надеялась, что банкиры её не обманут, ведь владелец сети филиалов — один из их соседей. «Правильно, — говорит Ольга, — надо восстанавливать старые связи, искать новых друзей. А почему бы не устроить приём? Рано или поздно придётся вводить её внучку в круг знати, да я о себе напомнить». Ещё живы старики, которых в детстве лечил её отец. Он вообще был хорошим знатоком детских хворей. Столько дел появилось, столько забот, всего не упомнишь. Только они, и заботы эти, как будто молодили её. Пожилая графиня верила в лучшее. Сейчас только отгонят нардов с их некроманскими тварями подальше. И тогда уж точно заживут.